Глава 74. четвертая. Несколько минут резкий и первые абордажники, после того, как забросали все светошумовыми и дымовыми гранатами, а также постреляв для страстки, стали прыгать внутрь атакованного корабля. И снова стрельба уже не только атакующих, но и обороняющихся. В самом штурме Каин, конечно же, участвовать не собирался. Это не его работа. Тем более он не обладал для подобных действий ни знаниями, ни опытом и даже вооружением. Все личное оружие у него болталось на поясе в виде 9 миллиметрового пистолета. С таким против штурмовиков не попрешь. Они если и умрут, то от хохота и щекотки, которую вызовет попадение такой пули в их броню. Абордажная команда и контрабордажники воевали более основательным оружием. 5-килограммовыми автоматами ТАТ-30, стреляющими пулями с каленным сердечником, а также гранатами различного действия, разрывными и кумулятивными. Если бы Иннокент попал в подобную перестрелку, его бы быстро разорвали на части в буквальном смысле этого слова. Потому как даже каленый сердечник далеко не всегда брал штурмовую броню. А его летный скафандр разве что пальцем не проткнешь. Не стоит также забывать, что боевики как с той, так и с другой стороны пользовались щитами, и со стороны они выглядели словно рыцари из далекой до космической эпохи, только в руках, не мечи. Интенсивный бой продолжался, но понемногу его звуки стали стихать, что говорило об успешном проникновении абордажной команды, теснении противников в вглубь судна, выходит, можно надеяться на скорое завершение захвата. Пока шел бой, корабль не стоял на месте и тоже двигался. Хотя это уже было бессмысленно. Обычно экипаж, подвергшийся нападению, бросал все и начинал прятаться, чтобы переты не могли использовать их как заложников. А значит, оставалась возможность дождаться правительственных сил и отбить корабль. Разве что в последнем случае они попытались удрать. Вспомнил Каин. Вот и эти тоже что-то замутили. «Может, у них новая инструкция появилась по мерам противодействия нападениям?» Грузовик и вправду, как и в предыдущем случае, брал курс на звезду с явным намерением уйти в гиперпрыжок. «А жила связь?» «Оникс Ригелю!» «Слушаю, бригадир!» «Вы что, уже взяли корабль?» Удивление Оникса было понятно, предполагалось, что по завершении штурма... О чем будет доложено, они согласуют дальнейшие действия. А тут какое-то самоуправство. Еще нет, бригадир. Это они сами. Ясно, я прикажу их остановить. А стоит ли, бригадир? Это даже лучше, мне меньше хлопот с контролем действий экипажа. Они сделали большую часть работы самостоятельно. Нужно только уточнить, куда именно мы уходим. Остановить их нужно, если только мы идем в пустую систему. В этом случае их дальнейшие действия будут выглядеть подозрительными. А то ведь получается, что корабль подал сигнал бедствия условно, скажем, в созвездии Д, а выходит вторым прыжком по вектору из пустого созвездия Т. Одну минуту, Ригель! Оникс быстро сверился с картой и озвучил результат. Вы уходите к Бюрдланду. Бюрдуланд – независимый мир, и, как известно, с неплохо оснащенным военно-космическим флотом, составленным на основе легких кораблей типа корвет и легких крейсеров. «Ладно, двигайте прежним курсом», – дал добро Оникс. «И удачи, Ригель!» «Благодарю, бригадир!» Связь стала быстро портиться, это судно входило в корону звезды. уже выдвинув экраны и включив все необходимые генераторы поля и антигравитации. «О боже!» Выдохнул Мокруха и уронил окурок своей сигаретки внутрь скафандра. Но даже не заметил этого. И было от чего. Ни он, ни Каин еще не совершали гиперпереход. Наблюдая его визуально в иллюминатор, оно того стоило. Включился гиперпривод, и корабль вошел в тело звезды. Совершая гиперпрыжок, сидя внутри корабля, почти никаких изменений не чувствуешь. А вот когда смотришь наружу, процесс выйдется отчетливо. Вот они проходят один пласт вещества звезды за другим, но ну скорость восприятия, вопреки логике, не ускорялась с увеличением скорости корабля, а наоборот, замедлялась, словно они вязли в каком-то нестерпимо ярком желе. В какой-то момент вообще все стало статичным. Мгновение, и они, совершив гиперпереход, уже трясутся, вырываясь из гравитационного притяжения звезды. Только сейчас Мокруха стал копаться с застежками скафандра, пытаясь как можно скорее достать тлеющий окурок. Найдя его и затушив о колено, он, облегченно выдохнув, сказал. «Да чтоб я хоть еще раз пережил подобное! Нет уж, лучше еще раз попасть под обстрел крейсерских зенитных батарей!» «Это да!» потрясенно согласился инноент пережить подобное еще раз ему не очень-то хотелось несмотря на всю величественность картины ее завораживающий эффект она пугала больше чем все крейсерские зенитные батареи